«Честный вор» из записок неизвестного. Однажды утром, когда я уж совсем собрался идти в должность, вошла ко мне графена, моя кухарка-прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор. До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду,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 Только бы спать где было, а он и на окне будет жить. Ну, каком окне? Известно, каком, вот не знаете. На том, же в передней. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, на стуле сядет. У него есть стул. Да и стол есть. Все есть. Кто же он такой? Да хороший, бывалый человек. Я им буду кушанье готовить. И за квартиру, за стол буду всего три рубля серебро в месяц брать. Наконец я после долгих усилий узнал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 В это время портилось кушанье, недосчитывалось белье, полы не были вымыты. Одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решение установиться на какой-нибудь, собственно, ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие,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 Но всего лучше было, что Остафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытия такой рассказчик был просто клад. Раз он мне рассказал одну из таких историй, она произвела на меня некоторое впечатление. Но вот по какому случаю произошел этот рассказ. Однажды я остался в квартире один, И Астафи, и Аграфена разошлись по делам. Вдруг я услышал из второй комнаты, что кто-то вошел и показался мне чужой. Я вышел. Действительно, в передней стоял чужой человек, малый и невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное осеннее время. «Чего тебе?» «Чиновник Александрова здесь живет!» «Такого нет, брать, прощай». — Как дворник сказал, что здесь? — проговорил посетитель, осторожно ориентируясь к дверям. — Убирайся, убирайся, брать, пошел. На другой день после обеда, когда Стафь Иванович примерял мне сюртук, который был у него в переделке, опять кто-то вошел в переднюю. Я приотворил дверь. Вчерашний господин на моих же глазах приспокойно снял с вешалки мою бекеш, Сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. А графена все время смотрел на него, разинув рот от удивления, и больше ничего не сделала для защиты Бекеши. Остафь Иванович пустился вслед за мошенником и через десять минут воротился, весь запыхавшись с пустыми руками. Сгинул да пропал человек. — Ну, неудача, Остафь Иванович. Хорошо еще, что шинель нам осталась. А то совсем посадил на мель мошенник. Но Остафья Ивановича все это так поразило, что я даже позабыла, покражно на него глядя, он опомнится не мог. Поминутно бросал работу, которую был занят, поминутно начинал сызного рассказывать дело, каким-то образом все случилось, как он стоял, как вот в глазах, в двух шагах сняли бикеши как это все устроилось, что и поймать нельзя было.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 Как он тут стоял, я там, и как вот в глазах в двух шагах сняли, бегешь, и так далее. Одним словом, оставь Иванович, хотя дел сделать умел, однако был большой кропотун и хлопотун. «Одурачили нас с тобой, оставь, Иванович, сказал я ему вечером, подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшей Бекеше, который от частого повторения и от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим. «Одурачили, сударь! Да просто в чушь досадно! Зло пробирает, хоть и не моя одежь пропала! И, по-моему, нет гадины хуже вора на свете! Иной хоть за даром берет, а этот твой... Труд, под за него пролитой, время твое у тебя крадет. Гадость, О, говорить не хочется, зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко? Да ну, правда, оставь, Иванович, уж лучше сгори вещь, а вору уступить досадно, не хочется. Да уж чего тут хочется? Конечно, вор вору рознь. А был, сударь, со мной один случай, что попал ей на честного вора. Как на честного?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 В харчевне сошлись. Пинчушек такой, подтаскун, тунеядец, Служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь Уж давно из службы выключили. Такой недостойный. Ходил он уж, бог знает в чем. Иной раз так думаешь, если ли рубашка у него под шинелью, Всё, что не заведется, пропьет. Да не буян, характером смирен, Такой ласковый, добрый, и не просит все совеститься,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 Прогнать его совестно, жалко, такой жалкой, пропащий человек, что и, Господи, и бессловесный такой, не просит. Сидит себе только, как собачонка, в глаза тебе смотрит. Ну, то есть, вот как пьянство человека испортит. Думаю про себя, как скажу я ему, ступай-ка ты, Емельянушка, вон, нечего тебе делать у меня, ни к тому попал. Самому скоро перекусить будет нечем, как же мне держать тебя на своих харчах?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 Да и съехал я к одной старушоночке, угол занял у ней. А у ней всего-то один угол свободный был. Тоже в бы нянюшка где-то была, так теперь особо жила, пенсион получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емельяношка, родной человек, не найдешь ты меня. Что ж, сударь, думайте? Воротился я по вечеру, к знакомому человеку повидаться ходил. И с первого вижу Емелю сидит себе у меня на сундуке и клетчатый узелок подле него сидит в шинельшке, меня поджидает. О, да сколько еще книжку церковную старухи взял, вверх ногами держит, нашел-таки. И руки у меня опустились, но, ну, думаю, нечего делать, зачем сначала не гнал, да прямо и спрашиваю, принес ли паспорт Имеля. Я тут, сударь, сел, да начал раздумывать, что же он. Скитающийся человек много ли помехи мне сделает, и вышло по раздумьи, что немного будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю, ну, хлеб с кусочку утром, да чтоб приправа посмочнее была, так лучку купить. Да в полдень ему тоже хлебца до да лучку дать, да повечерять тоже лучку с квасом до да хлебца, если хлебца захочет. А навернуться щи каким-нибудь, так мы уж оба по горлушку сытый. Я-то есть много не ем, а пьющий человек, известно, ничего не ест. Ему бы только стоечке да зелена венца. Да канает он меня на питейном, подумал я. Да тут же сударь, другое в голову пришло. И ведь как забрало меня. Да так, что вот если б Емеля ушел, так я бы в жизни не рад был». Порешил же я тогда быть ему отцом благодетелем. Воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарчку знать. Постоишь ты, думаю, ну хорошо, Емиле, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай, команду. А вот ты думаю себя. начну-ка я его теперь к работе какой приучать? Да не вдруг, пусть сперва погуляет маленько, а я между тем приглянусь, поищу, к чему бы такому Емеля способность найти в тебе, потому что на всякое дело, сударь, наперед всего человеческая способность нужна. И встал я к нему втихомолку приглядываться. Вижу, отчаянный ты человек, Емельяншка. Начал я, сударь, сперва с доброго слова. Так и сяк говорю, Емельян Ильич, ты бы на себя посмотрел, да как с там поправился полно гулять смотри кватрипье весь ходишь шинельшка то твоя простительно сказать на решето годится нерушу пора бы кажется честь знать сидит слушает меня по голову мой Емельянушка. чего сударь уж до того дошел что язык пропил слов путного сказать не умеет начнешь ему про огурцы а он тебе на бабах откликается слушает меня долг слушает а потом и вздохнет — Что ж ты вздыхаешь, спрашиваю. Емельяна Ильич, Ну да так, ничего, состав Иванович, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Остафь Иванович, подрались на улице. Одна у другой лукошка с клюквой невзначай рассыпала. — Ну так что ж. — А другая зато и нарочно ее же лукошка с клюквой рассыпала, да еще ногой давить начала. — Ну так что ж, Емельяна Ильич, да ничего, состав Иванович, а только так. «Ничего, столько так! Эх, думаю, Емелю, Емелюшка, пропил, прогулял ты головушку, а то барин ассигнацию обронил на панели в гороховой, ну, то бишь, в садовой, а мужик увидал, говорит, мое счастье, а то другой увидал, говорит, нет, мое счастье, я прежде твоего его увидал». «Ну, Емельян Ильич, и задрались мужики, оставь, Иванович, а городовой подошел, поднял ассигнацию и отдал барину, а мужиков обоих в будку грозил посадить». — Ну так что ж? Что ж тут такого назидательного есть, Емельянушка? — Да я ничего. Народ смеялся, Оставь Иванович. — Хе, Емельянушка. Что, народ? Продал ты за медный алтын свою душеньку. — А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу тебе. — Чего, Оставь Иванович, возьми к -ка работу какую-нибудь, право, возьми. — В сотый, говорю, возьми, пожалей себя. — Что ж мне взять такое, Оставь Иванович? «Я уж и не знаю, что я такое возьму, и меня никто не возьмет. Оставь, Иванович!» «За что ж тебя из службы изгнали? Емеля, пивший ты человек!» «А то вот Власа Буфетчика в контору позвали сегодня, Оставь, Иванович!» «Зачем же, говорю, позвали его, Емельянушка?» «А вот уж и не знаю, зачем, Оставь, Иванович!» «Значит, уж оно там нужно так было, так и потребовали!» «Эх, думаю, пропали мы оба с тобой, Емельянушка!» За грехи наши нас Господь наказует. Ну, что с таким человеком делать, прикажете, сударь? Только хитрый был парень, куда и... Слушал он, слушал меня, да потом, знаете, ему надоело. Чуть увидит, что я серчал, возьмет шенельшку, да и улизнет, поминай, как звали... День прошатается, придет под вечер пьяненький. Кто его поил? Откуда он деньги брал? Уж Господь его ведает, не моя в том вина виновата. — Нет, — говорю Емельян Ильич, — не соносить тебе головы. Полно пить, слышь ты, полно. Другой раз, коли пьяный ворочишься на лестнице, будешь у меня ночевать, не пущу. Ой, слушай, наказ, сидит мой Емелья день, другой на третий опять улизнул. Жду, пожду, не приходит. Ну, уж я, признаться, сказать, перетрусил, да и жалко мне стало. Что и сделал над ним, думаю? Запугал я его? Ну, куда он пошел теперь, гримык, пропадет, пожалуй, господи бог мой. Ночь пришла, не идет. На утро вышел я все, не смотрю, а он в сенях почевать изволит. На приступчику голову положил и лежит, а от стужи совсем. Что ты, Емеля, Господь с тобой, куда ты попал? Да вы энтово, Оставь Иванович, сердились на медне, огорчаться изволили и обещались в сенях меня спать положить, так я энтовый, и не посмел войти. Оставь Иванович, да и лег тут. И злости жалость взяли меня. Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю, Чего лестницу стеречь. Да какую ж бы другую должность, оставь, Иванович, да хоть бы ты. — Пропащая ты душа, говорю, зло меня такое взяло. Хоть бы ты партняжным ты искусству повыучился. Ишь, у тебя шанель какая, а же в дырьях, так ты лестницу ей метешь. Взял бы хоть иголку, да дыри-то свои законопатил, как честь велит. Эх, пьяный ты человек. Что ж, сударь, и взял он иглу, ведь я ему насмех сказал, а он оробел, да и возьми. Скинул шанельшку и начал нитку в иглу вдевать. Я гляжу на него, ну, дело известное. Глаза нагноились, покраснели, руки трепещут. Хоть ты что, совал-совал, не вдевается нитка. Уж он как примигивался, и помусолит-то, и посучит в руках. Нет, бросил, смотрит на меня. Но, Емеля, одолжил ты меня. Было при людях, так голову срезал бы. Да ведь я тебе, простому, такому человеку насмех, в укору сказал». Уж ступай, Бог, с тобой от греха. Сиди тогда, все равно в дел не делай. По мне не ночуй, меня не срами. Да что ж мне делать-то, оставь, Иванович? Я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь. Только вас, моего бл благодетеля, в сердце увожу понапрасну. Да тут как затрясутся у него вдруг и восенние губы. Как покатилась слезинка по белой щеке, как задрожала эта слезинка. На его бороденке небритый, да как зальется, прыснет вдруг целый пригоршний слез мой, Емельян, бачки. Словно ножом мне полоснуло по сердцу. Эх ты, чувствительный человек, совсем и не думал я. Кто бы знал, кто гадал про тунию, думаю, Емеля. Отступлюсь от тебя совсем. Пропадай, как веточка. Ну, сударь, что тут еще долго рассказывать? Да и вся эта вещь такая пустая, мизерная, слов не стоит. То есть вы, сударь, примерно сказать, за нее двух словных грошей не дадите, а я-то бы много дал, если бы у меня много было, чтоб только всего того не случилось. Были у меня, сударь, ритузы, прах их возьми, хорошие, славные ритузы, синие, с клетками, а заказывал мне их помещик, который сюда приезжал, да отступился потом, говорит, туски, так они у меня на руках и остались». Думаю, ценная вещь. В толкучем Целковых пять, может, дадут, а нет, так я из них двое панталон петербургским господам выгоду, да еще хвостик мне на жилетку останется. А ну, а бедному человеку нашему брату, знаете, все хорошо. А у Емельянушки на ту пору прилучись время суровое. Грустное, смотрю, день не пьет, другой не пьет. Третий хмельного в рот не берет, а совел совсем, видно, жалко, сидит подгорюнившись. Ну, думаю, али, ли куплива парень нет у тебя, Алюш ты сам на путь божий вошел, да баста, сказал, резону послушался. Вот, сударь, так-то все и было. А на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всеночной. Прихожу, сидит мой Емель на окошечке, пьяненький. Окачивается. Эге, -э, думаю, так-то ты, парень, да и пошел зачем-то в сундук. Глядь, аритусты нету. Я туда и сюда сгинули. Ну, как перерыл я все. Вижу, что нет, так меня по сердцу как будто скребнуло. Бросился и к старушоночке, сначала ее поклепался, грешил. А на Емеле хоть и улика была, что пьяным сидеть человек, и дымека не было. — Нет, — говорит моя старушонка, — Господь с тобой, кавалер, на что мне риту знасить, что ли, стать? У меня у самой на медне юбка на добром человеке из вашего брата пропала. Ну, то есть, не знаю, не ведаю, — говорит. — Кто здесь был, — говорю, — кто приходил? — Да никто, — говорит, — кавалер не приходил. Я все здесь была. — Емельян Ильич выходил, а потом и пришел, он сидит. — Его допроси! Не брал ли, Емель, говорю, по какой-нибудь надобности рейтус моих новых? Помнишь, еще на помещик строили? Нет, говорит, Оставь Иванович, я, то есть, Антон, твоих не брал. Что за казнь, опять искать начал, искал, искал. Нет, а Емель сидит, да покачивается. Сидел я вот, сударь, так перед ним над сундуком на корточках, Да вдруг он накосился на него глазом. Эх, ма, думаю, да так вот у меня зажгло, сердце в груди даже в краску бросило. Вдруг и Емеля посмотрел на меня. «Нет, — говорит оставь Иванович, — я ритуст ваш хэнтва. Вы, можешь думать что того? А я их не брался. Да куда ж бы пропасть им, Емельян Ильич? Нет, — говорит Оставь Иванович, — не видал совсем». Что ж, Емельян Ильич, знать уж, они, как там не есть, взяли, да сами пропали. Может, что и сами пропали, Оставь Иванович. Я, как выслушал его, как был, встал, подошел к окну, засветил светильник, да и сел работу точать. Жилетку чиновнику, чтоб под нами жил, передел был. А у самого только горит, так и ноет в груди, то есть легче, б, если б я всем гардеробом печь затопил. Вот ты почуял, знаете, Емельш, ты меня зло схватил за сердце. Но, сударь, к злу человек причастен, так еще и беду, словно перед грозой птица небесная. А вот, оставь, Иванович, начал Емельшко, всему дрожит голосенок. Сегодня Антипрохорыч, фельдшер, на кучеровой жене, что помер на медне, женился. Я, то есть, так поглядел на него, да уж злостный, знаете, поглядел». Понял Емеля, вижу, встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду, долго возится, а сам все приговаривает. Нет, как нет, куда бы им шермом сгинуть, жду, что будет. Вижу, полез Емеля под кровать на корочках. я и не вытерпел. Что вы, говорю, Емельян Ильич, на корчиках-то ползаете? А вот нет ли рейту, составь, Иваныч, посмотреть? Не завались ли туда куда-нибудь? Да что вам, сударь, говорю, с досад величать его начал, что вам, сударь, за бедного простого человека, как я, заступаться, коленки-то попусту ерзать? Да что же, Остафь Иванович, я ничего-с, ну, как-нибудь и найдутся, как поискать. М -м -м, говорю, послушай-ка, Емельян Иванович, что, говорит Остафь Иванович, да не ты ли, говорю, их просто украл у меня, как вора-мошенник, за мою хлеб-соль услужил». То есть вот как сударь меня разобрала тем, что он на коленках передо мной начал поплу полу Нет, составь, Иванович. А сам как был, так остался под кроватью ничком. Долго лежал, потом выполз. Смотрю, бледный совсем человек, словно простыня. Привстал, сел подле меня на окно, эдак минут здесь сидел. — Нет, — говорит, оставь, Иванович. Да вдруг я встал и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный, как грех. «Нет, — говорит Остафь Иванович, — я ваш Хритус того не изволил брать. Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясучим тыкает. Огласен, кто дрожит у него так, что я, сударь, сам оробел и слон прирост к окну. Но, — говорю Емельян Ильич, — как хотите. Простите-ка я, глупый человек, вас попрекнул по напрасленной?» — А ритузы, пусть их, знать, пропадают. Не пропадем без ритуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдем, и побираться у чужого бедного человека не будем, заработаем хлеба. Выслушал меня емели постоял, постоял предо мной, смотрю, сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся. Уж ей ко сну отошел, все на том же месте емели сидит на утро только смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинельшке. Унизился больно, так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, не взлюбил я его с этой поры. То есть на первых днях возненавидел. Точно это он сказать, сын родной меня обокрал, да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю, Емеля, Емеля, а Емеля, сударь, недели две без спроса попьет. То есть остервенился совсем, опился, с утра уйдет, придет поздней ночью, и в две недели хоть бы слово какое я от него услыхал. То есть верно, это его самого тогда горе загрызло, или извести себя как-нибудь хотел. Наконец, баста, прекратил, знать все пропил и сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое сутк. Вдруг смотрю, плачет человек. То есть сидит, сударь. И плачет, да как? То есть просто колодец, словно не слышит, сам как слезы роняет. А тяжело, судор, видеть, когда взрослый человек, да еще старик человек, как Емеля, с бедой грусти плакать начнет. Что ты, Емель, говорю? И всего его затрясло. Так и вздрогнул. Я, то есть, в первый раз с того времени к нему речь обратил. «Ничего!» Оставь, Иванович, Господь с тобой, Емель, пусть его все пропадет. Чего ты такой совой сидишь? Жалко мне стало его. так составь Иванович, я не того с. Работу какую-нибудь хочу взять, Оставь, Иванович. Какую же бы такую работу, Емельян Ильич? Да какую нибудь Может, должность какую найду как и прежде. Я уж ходил просить к Федосею Ивановичу. Нехорошо мне вас обижать, Состафий Иванович. Я, Состафий Иванович, как, может быть, должность-то найду, так вам все отдам, и за все харчи ваши вам вознаграждение представлю полную, Емель, полное. Ну, был грех какой, ну, и прошел, прах его побери. Давай жить по-старому. Нет, Составь Иванович, вы, может быть, все того... «А я ваш Хритус не изволил брать». «Ну, как хочешь, Господь с тобой, Емельянушка». «Нет, оставь Иванович, я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы мне извините, оставь Иванович». да Господь с тобой, говорю, кто тебе, Емельян Ильич, обижается, двора гонит?» «Я, что ли?» «Нет, неприлично мне так жить у вас, оставь Иванович. Я лучше уж пойду -с. То есть разобиделся, наладил одно человек. Смотрю я на него и вправду встал, тащит на плеча шинелишку. «Да куда ж ты этого, Емельян Ильич? Послушаю, маразум, а что ты? Куда ты пойдешь? Нет, ж вы прощайте, оставь, Иванович, Уж не держите меня!» — сам опять хмычет «Я уж пойду от греха, оставь, Иванович, Вы уж не такие стали теперь. Да какой не такой? Такой!» «Да ты как дитя малое и неразумное! Пропадешь один, Емельян Ильевич, «Нет, Остафь Иванович, вот вы как уходите сундук, теперь запирайте, а я, оставь Иванович, вижу и плачу. Нет, вы лучше пустить меня, оставь Иванович, и простите мне все, чем я в нашем сожительстве вам обиду нанес». «Что ж, сударь, и ушел человек? День жду, вот, думаю, воротится к вечеру». «Нет, другой день нет, третий нет». Испугался я. Тоска меня ворочает, не пью, не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем, человек. Пошел я на четвертый день ходить, во все кабачки заглядывал, спрашивал. Нет, пропал, Емельянушка. Уж сносил ли ты свою голову победную, думаю? Может, и сдох где у забора пьяненькой, и теперь как бревно гнилое лежишь? Ни жив, ни мертв я домой воротился. На другой день тоже идти искать положил. И сам себя проклинаю, зачем я тому попустил, Чтоб глупый человек на свою волю ушел от меня. Только смотрю, чем свет на пятый день праздник был, Скрипит дверь. Вижу, входит Емеля, синий такой, И все волосы в грязи, словно спал на улице, исхудал весь, как лучина. Снял шинешку, сел ко мне на сундук, Глядит на меня, обрадовался я, да пусть прежнего тоска к моей душе припаялась. А ну вот как сутри выходит, случись, то есть надо мной такой грех человеческий, так я право слово говорю, скорее как собака издох бы, а не пришел. А имель пришел. Ну, натурально, тяжело человек в таком положении видеть. Начал я его лелеть, ласкать, утешать. Ну, говорю, Емельянушка, рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я бы сегодня пошел по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты? Кушался, оставь, Иванович, полно. Кушал ли? Вот, братья, щец вчерашних маленько остался. На говядине были, не пустые. А вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю, оно на здоровье не лишнее. Подал я ему, но тут увидал, что, может, три дня целых не ел человек. Такой аппетит оказался. Это значит, его... Голод ко мне пригнал. Разголубился я на него, глядя сердечного. всем я, думаю, в штофную сбегаю. Принесу ему отвести душ, да и покончим полно. Нет у меня больше на тебя злобы, Емельяншка. Принес венца. Отгори, горе, Емельян выпьем для праздника. Хочешь выпить? Оно здорово. Протянул было он руку. Эдак жадно протянул, уж взял было. Остановился. Подождал маленько, смотрю, взял, несет карту плескает, у него венцом рукав. Нет. Донес к рту, да поставил на стол. Что ж, Емельянушка, да нет, я того, оставь Иванович. Не выпьешь, что ли? Да я, оставь Иванович, так уж, не буду больше пить, оставь Иванович. Что ж ты, совсем перестать собрался, Емельюшка, или только сегодня не будешь? Промолчал. Смотрю. Через минут положил на руку голову. — Что ты? Уж не заболел, Емеля? — Да так, не здоровится, оставь, иванч Взял я его и положил на постель. Смотрю, вправду худо. Голова горит, а самого тречет лихорадкой. Посидел я день над ним, к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлеб спосыпал. подсыпал. Ну, говорю, тюрь покушай, а вось лучше. Мотает головой. «Нет, — говорит, — я уж сегодня обед не буду, оставь, Иванович. Чаю ему приготовил. Старушоночку замотал совсем. Нет, ничего лучше. Ну, думаю, плохо. Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут медик костоправу знакомый жил. Еще прежде, когда я у Босомягиных господ находился, познакомились, лечил он меня. Пришел медик, посмотрел. «Да нет, — говорит, — оно плохо». Нечего было, говорит, и посылать за мной. А, да, пожалуй, дать ему порошков. Ну, порошков-то я не дал. Так, думаю, балуется медик. А между тем наступил пятый день. Лежал он, сударь, передо мной и кончался. Я сидел на окне, работу в руках держал. Старышончик печку топила. Все молчим. У меня, сударь, сердце по нем за булдыги разрывается. Точно это я сына родного храню. Знаю, что имели теперь на меня смотрит. Еще с утра видел, что крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец взглянул на него. Вижу, тоска такая в глазах у бедняги. С меня глаз не сводит. А увидал, что я гляжу на него, тотчас потупился. Оставь, Иван, что, Емелюшка. А вот если, к примеру, мою шинельночку в толкучей снесть... Так много ли за нее дали бы, оставь, Иваныч? Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и трехрублевой бы дали, Емельян Ильич? А поди-ка понеси, в самом деле, так и ничего б не дали, кроме того, что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаешь. Так только ему, человеку Божию, зная Норфову простоватую, его утеху сказал. А я-то думал, оставь, Иваныч, что три рубля серебром за нее положили бы, она вещь, — Суконная, оставь, Иванович. — Как же трехрублевый, колю суконная вещь, не знаю, — говорит Емельян Ильич. — Кольнести хочешь, так, конечно, три рубля нужно будет с первого слова просить. Помолчал немного Емель, потом опять окликает. — Оставь, Иванович, что, — спрашиваю Емельянушка. — Вы продайте шинельничку, так как я помру, а меня в ней не хоронить. Я и так полежу, она вещь ценная вам. Пригодится может. Тут у меня так, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертных человек подступает. Опять замолчали. Это час прошло времени. Посмотрел я на него сызнова. Все на меня смотрит, а как встретился взглядом со мной, опять потупился. Не хотите ли, говорю, водиться и спить, Емельян Ильич. «Дайте, Господь, с вами, Остафь Иванович!» «Подал я ему и спить, отпил. Благодарствую, — говорит Остафь Иванович. Не надо еще чего, Емельянушка!» «Нет, Остафь Иванович, ничего не надо. А я того, что?» «Энтова. Чего такого, Емельшка? Ритуза-то? Энтова. Это я их взял у вас тогда». «Оставь, Иванович!» «Ну, Господь!» — говорю, — «тебя простит, емельяночку горю кто ты такой щекой, эдкой!» «Подходи с миром!» А у самого сударь дух захватило, и слезы из глаз посыпались. Отвернулся был я на минуту. «Оставь, Иванович!» Смотрю, хочет Емель мне что-то сказать. Сам приподнимается, сирится, губами шевелит. Весь вдруг покраснел, смотрит на меня, вдруг, вижу, опять бледнеет, бледнеет, попал совсем во мгновение, голову назад закинул, вдохнул раз, да тут и Богу душу отдал».